Глава 13. После того, как автомобиль Сергея скрылся из обозрения деда Демьяна, тот ещё в течение 10 минут оставался на той же самой лавочке. За это время он успел поздороваться с парочкой знакомых, какое-то время изучал взглядом величественную архитектуру, пришедшую сюда издалека, так как будто видел её впервые или напротив, пытался насладиться ею в последний раз. Низкие тучи Пока лишь обещали скорый дождь, самую малость поблекло золото, но это не сумело внести и особых изменений. Неоспоримой надежностью стены дополняли купола. Окружность золота могла бы раствориться в сером однообразии, которое испортило погоду. Но никуда не делся вызов, который на протяжении века несли высокие, не потерявшие ни толики величия кресты, что-что... Но это Демьян ощущал всегда. Это было то, в чём он был уверен. Время может делать всё, что ему заблагорассудится с людьми, с такими, как он сам. Лучше или хуже, что угодно, но не с вызовом, не со основой бытия людям данной. Здесь и ему нужно постараться, необходимо потратить куда больше усилий, чтобы перевернуть всё с ног на голову. Только нужно ли ему это? Скорее, что нет. Но почему тогда так ноет всё внутри и сводит, и это ведь не страх, хотя ещё утром, когда он увидел Афанасия уже в третий раз, то почувствовал, холодеет внутри, немеют пальцы на руках, спасает расстояние, помогает Божья обитель на земле, даже скромная небольшая тень от храма не по нутру тому, кто завладел телом несчастного Виталия, тому, кто не захотел позволить Виталию подобно всем обычным людям, превратиться в тлен и прах. Только сейчас страха нет, Демьян сумел его прогнать. Пусть ненадолго, но основательно это чувствовал. Недолго. Это тоже отрезок. Какой бы ни был, пусть совсем небольшой, а значит, можно не торопясь доковылять до хорошо знакомого магазинчика, купить сразу пару бутылок водки. Ведь нет сомнения, что страх ушел недалеко, лишь спрятался за углом крайнего дома. открывающего собою длинную перпендикулярную улицу, которую так любит Афанасий, которую ещё недавно любил Виталий, исполняя прихоть Афанасия. И нет сомнения, что где-то там, может очень близко, сейчас отбившись от тела, блуждает и его собственный страх, шарахается как чумной от любого движения, которое, не спрашивая разрешения, всё чаще и чаще хочет превратиться в силуе заждавшегося своего часа Афанасия. Демьян, внимательно осмотрев близлежащую окрестность, уже в тысячный раз двинулся в знакомом направлении, к дверям магазина, навстречу продавщице Валентине и так необходимой ему сейчас крепленной, успокаивающим дурманом жидкости. «Здравствуй, Демьян Дмитриевич! Что ни вчера вечером, ни утром сегодня тебя не было?» С улыбкой на лице встретила деда Валентина. Так допивал запасы. Просто и честно ответил Демья. Тебя, как всегда, спросил Валентина и не дожидаясь подтверждения со стороны Демьяна, выставил на прилавок бутылку с водкой. "Не, Валя, давай мне две штуки", попросил Демьян, а спустя секунду добавил, удивив Валентина. "А давай-ка сразу три. Бог ведь Троицу любит". Демян протянул Валентине тысячную купюру, а она продолжала смотреть на него с нескрываемым изумлением. Случилось у тебя, Демян Дмитриевич, что? спросила Валентина, не торопясь, добавив к одной бутылке ещё парочку её же стопроцентных близнецов. Особо ничего, друга поминаю, ответил Демян, запихивая в карман своих брюк сдачу. Господи, кто ещё умер? спросила Валентина, которая хорошо знала почти всё местное население. "Италька Герляй, ты его должна знать", пробурчал Демьян в ответ. "Шутник ты, Демьян Дмитриевич, вроде лет тебе уже много, а всё тут даже. Я его полчаса назад видела, ходит привычным образом. Ну, что с него взять? Душевные недуги, дело тёмное". Валентина начала свои слова улыбкой, а закончила с выражением полной серьёзности. Не он. Уже это, еще более серьезным тоном произнес Демьян. Да ну тебя, отмахнулась от Демьяна Валентина и почти сразу добавил. Барсик, куда полез? Ну-ка брысь оттуда, паскудник полосатый. Демьян посмотрел в ту сторону, куда был направлен окрик Валентины. Крупный котище спрыгнул с подоконника и, уставившись на Демьяна своими зелеными глазами, произнес. Мяу! На закуску, Демьян Дмитриевич, ничего брать не будешь? Спросила Валентина. А? Произнес Демьян вопросительно. Продукты, какие, можешь, нужны? Иначе перефразировал вопрос Валентина. Нет, ответил Демьян. И с потерянным видом, опираясь на свой костыль, направился к выходу. Вениамин, как я мог про него забыть? Шептал Демьян сам себе. Я же ему обещал, что заберу его к себе. Продолжал Демьян. потихоньку приближаясь к дому. Ещё через час Демьян сильно поругался со своей бабкой Клавдией. Затем он, принимая внутрь водку, сидел за кухонным столом и мрачно смотрел на то, как Клавдия, осыпая его огромным количеством проклятий, собирается прочь из дома, чтобы уже в какой раз, навсегда остаться у своей сестры Раифы и больше никогда не видеть отвратительную пьяную физиономию Демьяна. А из головы никак не выходил несчастный кот Вениамин, который сидит и тщетно ожидает, когда в квартире наконец-то появятся хозяева. Лучше Галина, но можно чтобы Виталий. Только никто из них не придёт, кажется, уже догадывается Вениамин. Но может одноногий старик, который несколько раз обещал забрать его Вениамина к себе. Бабка Клавдия ушла, сильно напоследок хлопнув дверью. А Демьян так и не решился отправиться за Мениамином. Его подвели два стакана водки, который он выпил с очень маленьким интервалом, пока выслушивал проклятия со стороны Клавдии. И нужно было бы сразу лечь на кровать, чтобы тогда удалось сохранить бы несколько часов дневного времени, пусть пасмурного, имеющего дополнение в виде холодного дождя, но всё же не вечернего, который за каждым метром пространство может прятать зловещий облик вышерядого Афанасия Захаровича. Только как на зло в голову лезли совершенно бесполезные переживания о разговоре, который недавно имел место быть, о непонятных людях, которые так же, как и он, знают Афанасия, о том, смогут ли они как-то уничтожить эту нечисть. В любом случае было потеряно почти два часа, К ним присоединился ещё полный стакан водки, штук 5 сигарет, последние из которых наконец-то прекончила нервную перекличку, и Демьян, с большим опозданием оказавшись на кровати, сразу отключился ко сну, где, как оказалось, его ждала незапланированная, но от чего-то всё же предсказуемая встреча с миром Афанасия которого Демьян видеть не хотел, только обстоятельства непознанного не удостожились спросить об этом Демьяна. Странная, неестественная тропинка находилась под ногами Демьяна, очень узкая, но при этом, несмотря на чудовищное разложение самого времени, что было слева, справа, вокруг и везде, хорошо натоптанная, так как будто кто-то ходил по ней каждый день. Делал это настойчиво много лет к ряду, соблюдая только ему известный ритуал, нарушая этим всю атмосферу, делая это намеренно или по-хозяйски, не боясь здесь ничего, не ощущая того, что заставляло Демьяна пугаться звука собственного дыхания, не говоря уже о шепоте, который, вырвавшись наружу, сразу обнаружит Демьяна, укажет на него тому, кто ходит этой тропой, тому, кто может быть рядом, всего в 10 метрах ведь здесь в мире Афанасия даже 2 м в сторону станут трудно преодолимы а 3 а 4 они не покажутся необозримыми они и есть пространство которое нельзя измерить сантиметрами оно принадлежит смерти и пусть сильно хочется изменить смерть на время но нельзя ни в коем случае не пытайтесь этого делать ошибётесь Опасное заблуждение накроет вас от того, что время выше, оно дальше, но не внутри, но не внизу, а рядом, кругом только смерть. Это она приравнивает метр к году чужой вам жизни, уже давно ушедшей, превратившейся в шёрох воспоминаний, но если бы только это. И если бы знать, сколько лет сейчас отделяет Демьяна от того, кто идёт следом. Предполагаемые 10, длиной в 10 метров, сквозь непроходимые дебри, через завалы и препятствия, которые уже невозможно описать, из которых под воздействием местного временного излома давно исчезло присутствие человека, но ведь не везде есть же обитаемые островки, за которыми скрывается ещё больший обман. Как всё это сочетается? Почему случайные посетители не замечают всего этого? Просто если они заметят, то приблизятся к тому, где им точно нет места. Дневное светило помогает им, способствует и само время, что выше, что над ними, что не даёт пересечь запретную незримую границу в истинный мир старого кладбища, в мир Рудберга и его подопечных, одного из которых когда-то звали Афанасием. Или больше десяти. Что такое 10? Это просто цифра. Ведь здесь до ближайшей похоронной процессии 50 от того, на своём месте вторая нога Демьяна, от того, крепко не думая о существовании костей, 100 и тон перегородив всю тропинку, неестественную, невозможную, слишком чистую, совершенно свободную, такую, какой здесь точно быть не должно, но есть. И Демян, спохватившись, подгоняемый движущимися по пятам страхом, пошёл дальше, туда, где видился ему хоть небольшой, еле различимый, но всё же просвет или просветление сквозь частакол берёз, совсем не похожих на те, что живописным изяществом трогают душу где-нибудь на околице незнакомой деревни, наполняясь светом солнца и передавая свою жизненную силу всем тем, кто видит, всем, кто рядом. Здесь всё иначе. И мрачные, пропитанные тленом деревья через 10 шагов начали плотнее подступать к тропе. Ещё страшнее. Хоть это казалось уже невозможным, выглядели могилки, их памятники и кресты начали покрываться всё большей сыростью. Демьяну показалось, что ещё совсем немного, и перед ним предстанет то, что недоступно никому из тех, кто не просто может оказаться здесь заблудившись, Но и даже тем, кто есть часть его этого скрытого мира, ещё каких-то 10 метров, и он окончательно сольётся, станет одним целым в тем времени, которое ещё не вступило в свои права, но уже находится здесь, отдалённое тонкой перегородкой, путаницей между прошлым и будущим, где не понимаешь, что есть что, где вперёд, а где уже вспять, если бегом назад, пока ещё по свободной тропинке то вернёшься к исходному пункту, Демьян шутил. Что? Нет. От того остановился, чтобы обречённо дождаться того, кто сократил расстояние ещё на несколько лет, но не вперёд, а назад, в глубь минувшего времени. Стало совсем темно. С большим трудом Демьян мог разглядеть обступивший его со всех сторон могилы. которые, затаившись, подобно самому Демьяну, не хотели чем-то ещё дополнить картину а непостижимым образом, слившись с его отрывистым дыханием, приготовились ждать встречи с хозяином. Сейчас в этом не было и тени сомнений, лишь совсем необъяснимое движение чувствовалось сверху, там, где, не касаясь земного, продолжало находиться истинное, нормальное время. Может оно Может чуть заметный внутренний позыв, но Демьян через пару секунд почувствовал проникающее внутрь спокойствие. Ещё через 5 секунд тело сбросило скованность, и тут же открылась часть дополнительной информации: они не могут передвигаться на одной скорости с ним. Что-то не даёт им этого сделать, а значит, страшная встреча неминуемо опоздает, догонит позже. Гемян посмотрел себе под ноги. Тропинка пропала. Он стоял прямо на одной из потерявших свои инициалы могилок. Рядом, в 30 сантиметрах, находилась оградка из толстых прутков арматуры, которые сверху принимали форму наконечников стрел. Взади, на том же расстоянии, находилась часть деревянной оградки, которую кто-то когда-то исправно красил синим цветом. но сейчас останки синего цвета превратились в серый, да ещё и слились с вечным, уже никогда неопределимым супроком. Март 1971. Демьян как бы со стороны услышал собственные слова, и только спустя несколько мгновений сообразил, что читает еле различимую надпись на табличке, где помимо начальной и конечной даты имелись инициалы. И хоть безжалостное нижнее время стёрло несколько букв, Демьян всё же сумел прочитать: Герлайн Филипп Георгиевич. Так вот, куда вывел меня эта странная тропинка? Но зачем? Какой в этом может быть смысл? Сам себе шептал Демьян, а за его спиной уже как целую минуту находился тот, кого так боялся увидеть Демьян. Ты хотел помянуть друга? Уже начал это дело. Раздалось что-то лишь отдалённо напоминающее голос человека, а скорее похожее на сдавленное низкое шипение. Демьян очень медленно, держась рукой за металлическую оградку, обернулся. Перед ним находился тот самый страшный человек, которого он уже видел в квартире Виталия или в той квартире, что ещё принадлежала его деду. Филиппу Георгиевичу. Просто в голове всё путалось, не складывалось. Только точно было, что рядом с ним сейчас стоял никто иной, как мистер Рудберг. Жаль, что он лишь отчасти напоминал того мистера, что был когда-то давно в квартире. Он сильно изменился. А если всё же, то он приобрёл свой истинный облик, который совершенно невозможно было хоть как-то охарактеризовать. Ведь не было сомнения, что одна секунда, за ней еще несколько, и все может измениться прямо на глазах. Но сейчас, пред Демьяном, улыбаясь прогнившим, отдающим зловещей синевой лицом, стоял высокий мужчина, в наполовину истлевшей военной форме фашистского офицера, на груди которого, бросаясь в глаза Демьяна, выделялся железный крест. Да, я уже помянул его, но это не его могила, чуть слышно проговорил Демьян. С чего ты взял? сказал Рудберг, и его слова, нарушив первоначальное звучание, слышились как нормальная человеческая речь. Филипп Георгиевич его дед. Так же тихо и боясь собственного голоса пояснил Демьян. А рядом, посмотри рядом, произнёс Рудберг. Демьян последовал совету Рудберга, И почти сразу справа в двух шагах увидел две довольно свежие могилы, без памятников и обозначений. Просто еще раз потревоженная земля, потому что не было сомнений, что захоронения сделаны поверх уже имеющихся на этом месте. Демьян долго не мог оторвать свой взгляд от места, которое стало последним предстанищем Виталия и Галины. Не хотелось верить в столь примитивное, а совсем рядом. с неоформленными могилками была воткнута в землю деревяшка что-то вроде колышка, засечки. — Это ведь для меня, — догадавшись, проговорил Демьян, по-прежнему неживая лишний раз в море на находящегося рядом с ним Рутберга. — Да, вам хорошо будет вместе, — серьезно ответил Рутберг. — Много здесь таких? — неожиданно спросил Демьян, и именно в этот момент в его уши проник еще слабый но с каждой секундой набирающий большую силу звук, доносящийся откуда-то со стороны, как бы извне пределов старого кладбища. «Много, старик, ты даже не сможешь себе представить, насколько много!» С самодовольным ироничным голосом ответил Рутберг. А звук становился все сильнее. Через десять секунд он начал превращаться в отчетливый гул, за которым послышался грохот и перестук. «Поезд! Это же поезд!» произнёс Демян и только сейчас поднял свои глаза на Рудберга, который изменился в одно мгновение. Он как-то сжался, затем быстро начал терять свои контуры. Скоро увидимся, старик, прошептал Рудберг напоследок, и вновь его речь мало напоминала человеческую. Демян ещё какое-то время искал глазами Рудберга, пытался найти пропавшие вместе с ним могилки Виталия и Галины, но ничего этого не было. и он уже находился в другом месте, куда более хорошо освещённом, по-прежнему среди царства мёртвых, но уже не в таком мрачном, что было недавно. Поезд это главный их рак. Пока он находится в пределах кладбища, они временно умирают ещё раз. Я не знаю, с чем это связано, только что есть, то есть. Раздался рядом с Демьяном голос, и повернувшись к Демьяну, увидел возле себя молодого матроса. который поправлял калитку собственной оградки, поскольку его же лицо смотрело на Демьяна со старой фотографии. Причём здесь поезд? проговорил Демьян. Только Рудберг может оставаться открыто в пределах кладбища, когда идёт поезд, но и он никогда лишний раз не будет этого делать, экономя свои силы, проговорил Матрос. А Демьян слышал его слова всё хуже, они становились фоном, затем утонули. во вновь появившемся грохоте железнодорожного состава, а звук, напротив, увеличивался и увеличивался, пока Демьян не почувствовал сильную боль в ушах, от которой проснулся на собственной кровати, хорошо видя, что за окнами его квартиры уже стало темно. — Вениамин, черт меня подери! Я же хотел его забрать! — громко произнес Демьян, наливая себе сразу полстакана водки и ощущая. что сейчас он как никогда полон сил, чтобы совершить самое опасное предприятие в своей жизни.